Тут кроется какая-то хитрость. И Джугалян велел Вэй-Яню отвезти Джан-Фэю кувшины с вином. Джан-Фэй с благодарностью принял подарок. Было решено, что Вэй-Янь и лэй с отрядами расположатся справа и слева от лагеря Джан-Фэя и выступят, когда будет дан сигнал красным флагом. Расставив кувшины с вином около шатра, Джан-Фэй, приказал развернуть знамена бить в барабаны и пить вино когда лазутчики сообщили об этом джанхе он в ярости вскричал это неслыханная дерзость сегодня же мы вступим в бой и возьмем его в плен ночью под покровом темноты джанхе спустился с горы и подошел к лагерю врага там он увидел как в шатре джан фэй пьет вино По знаку Джанхе воины с громкими возгласами ворвались в лагерь, а на горе ударили барабаны. Сам Джанхе вскочил в шатер и ударом копья поверг на землю ненавистного Джанфейя. Но тут оказалось, что это не Джан Джанфей, а соломенное чучело джанхе в ярости выскочил обратно однако в этот момент за шатром затрещали хлопушки и путь ему преградил воин с вытаращенными глазами и громоподобным голосом это был джан фэй высоко подняв копье он устремился на джанхе и при свете факелов начался жестокий поединок Не дождавшись подмоги из двух других лагерей, Джан Хэ пришел в смятение. Вдобавок на горе в это время вспыхнул огонь. Это был знак, что войска Джан Фэя заняли лагерь Джан Хэ. Два других лагеря захватили воины Вэй Яня и Лэй Туна. Джан Хэ поспешно отступил и, спасая свою жизнь, бежал на заставу Вакоу. Одержав большую победу, Джан Фэй послал гонца с донесением в чэн Только теперь Лю Бэй понял, зачем нужно было Джан Фэю вино. Тем временем Джан Хэ засел на заставе Вакоу. У него осталось всего тысяч десять воинов, но Цао Хун — которыму он послал гонца в помощь, и ему отказал. И Джанхе ничего не оставалось, как часть воинов оставить в засаде у входа в ущелье, а остальных вести в бой. В тот же день Джанхе повел своих воинов на врага и вскоре столкнулся с Лэйтуном. Тот ринулся в бой, но Джанхе нарочно обратился в бегство. Лэйтун, неотступно преследуя его, ворвался в ущелье и там был убит джанхе узнав об этом джан фэй сам решил выступить против джанхе тот снова обратился в бегство но джан фэй не стал его преследовать тогда джанхе вернулся снова вступил с ним в поединок и после нескольких схваток снова бежал джан фэй понял что джанхе хитрит и решил на хитрость ответить хитростью Он вызвал Вэйяне и сказал ему, «Завтра мы с вами выступим. Я пойду впереди, а вы с отборными воинами будете следовать за мной на некотором расстоянии. Как только враг начнет спускаться с горы, вы загородите тропу повозками с хворостом и сеном и подожжете их, а я тем временем схвачу Джанхэ и отомщу за Лейтуна». На следующий день... Джанфеэй и вейянь в условленном порядке повели войска к горе Джанхе вступил в поединок с джанфеем выдержав не более десяти схваток Джанхе притворился побежденным и бежал Джан Фэй с войсками погнался за ним а тот отступая завлекал джанфея в ущелье Ворвавшись туда, Джан Хэ остановил своих воинов и начал бой, рассчитывая на помощь оставшихся в засаде. Но те уже были загнаны отрядом Вэйяне в соседние ущелье, а горная тропа загорожена горящими повозками. Войска Джан Хэ устремились вперед и и нанесли Джанхе жестокое поражение. В отчаянной схватке Джанхе проложил себе путь и бежал на заставу Вакоу.